Британик между прочим, плывет под британским флагом». «Ты спекулируешь на патриотических чувствах, Стивен Мур. Это не по-джентльменски». «Ну, разумеется, как истинный джентльмен ты не можешь противостоять даме и потому позволишь извести несколько сотен ни в чем не повинных людей. Очень благородно». «Вынужден огорчить тебя, старик, но ты теряешь форму». «Вот как». Прежде ты виртуозно водил собеседника за нос. Я не пытаюсь водить вас за нос, генерал. Мне до него попросту не дотянуться. И никогда не обижался на старых друзей. Это потому, что они были друзьями. Мы теперь друзья, Стив. Рад это слышать. А раз так, почему бы тебе не сказать прямо? Джо, я хочу избежать скандала. А он обязательно произойдет когда ищейки Скотленд-Ярда набросятся на лиде прямо у трапа. А они обязательно набросятся именно там, или, того хуже, уже на палубе моего расчудесного Титаника. И по-своему будут правы к чему продираться сквозь бурелом, если наверняка известно, что леса попадет в капкан. А я, старина Джо, должен сделать все возможное. Можешь не продолжать, Джо. Я хочу избежать скандала. И спасибо за науку, генерал. Итак, ты хочешь найти ее первым, Стив? Да. И прошу помощи. Что скажешь? Скажу, почему бы и нет. К тому же «Титаник» действительно плывет под британским флагом. А ты действительно не изменился, Джо. Тогда к делу. Есть полезная информация, только аналитическая. Это по части госпожи Вронской. Очень по-американски. Янки вечно норовят взвалить на русских самую трудную работу. Результаты потом делят пополам. Второй фронт, если мне не изменяет память, вы открыли только в 45-м. Мы открыли. Мы, Джо. Извини, что напоминаю, но тогда мы были союзниками. А вот холодную войну потом развязал ваш Черчилль. Кстати, знаете... Почему он так и не стал герцогом Мальборо? Очередь надо думать не дошла. На ваших наследственных премудростях вообще можно помешаться. Потому что был у Инстона умник, но мы отвлеклись. Примечание. Игра слов. Мальборо и Винстон конкурирующие марки сигарет. Порадуйте нас, Полли. Боюсь, не слишком. Единственное, что я могу предугадать с определенной долей вероятности, — ее нынешнее место пребывания. Не так мало на самом деле. И где же она, по-вашему? Думаю, что Габриэль Навертын сейчас в Лондоне. Аргументы? В Швейцарии оставаться опасно, хотя концы надежно упрятаны в воду, в прямом и переносном смысле. Она не знает, конечно. И, полагаю, не допускает мысли о том, что груз, привязанный к ногам бедной баронессы, случайно соскользнул, и тело всплыло. Мы делаем все возможное, чтобы информация не просочилась в прессу. И... тьфу-тьфу-тьфу, пока это удается. Мои поздравления. Но, несмотря на затворничество, жизнь Сюзанны де Грувель, открытая книга, о том, что она отправилась на острова вместе с подругой, мадам Лавертен, писали даже газеты. Представьте, что произойдет, если Габи вдруг попадется кому-то на глаза в Женеве или Монтрео? Париж по понятным причинам тоже исключается. Логично было бы забраться в какой-нибудь глушь и там, в тишине и покое, дождаться заветного дня. Ей ведь нужно еще каким-то образом изменить внешность. Это самое простое из того, что ей предстоит. Видели фотографию баронессы? Взглянул перед вашим приходом. И что увидели? Почтенную леди. Классическую почтенную леди. Не правда ли? Пожалуй. В том-то все и дело. Образ штамп достаточно нескольких обязательных или просто ярких штрихов. Седова в голубизну перманента, например, Заметной шляпки, в которой однажды уже отметилась баронесса, фамильной драгоценности, хорошо известной в узких кругах. И дело сделано. Никто не заметит подмены. Но на Титанике плывет тот самый узкий круг, который вы упомянули. Что если там окажутся люди, знакомые не только с драгоценностями баронессы,